«Что ж с ним случилось?» «А что со всеми бывает? Спился и помер под забором. Даром штукобатчик». «Так он же герой». «Понимаешь, мил человек, — сказал кузнец, — у нас в Столинграде нынче какой то помрачение умов. Сперва всем казалось, что герой не взор, а нынче кажется, что герой бабура».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 — Сэр Акул, — сказал король, — как вы посмотрите на то, чтобы перебраться к нам в Логрию? У нас нужда в добрых кузнецах. — Ты мне мастеров не переманивай, — сказал жихой Где ж Бабура? Или тоже запил? — Пока не запил, но помаленьку прикладывается, — сказал Акул. — В кабаке он. Где ему еще быть? — Сходи и позови, — сказал жихой